Глава шестнадцатая. Пойманный. Впрочем, остается надежда, что волк, во-первых, не принадлежит к числу альфа, а во-вторых, не проявит агрессию, потому что двуногий не пытается убивать или причинять зло. Ему это просто не нужно, потому что он сам уже столько зла пережил, что желать его другим просто не способен. А волки на самом деле... Чувствуют человеческие намерения. Для них, как и для собак, не составит труда распознать страх, который распространяется вокруг невидимыми и непонятными для людей импульсами. В сущности, всякая эмоция имеет импульс, который улавливается другими. При этом отрицательные эмоции на порядок сильнее положительных. Это как белую краску разбавить черной. В данном случае черный окажется цветом, который просто замажется, и все станет так, будто белого не существовало совсем, хотя на самом деле он есть, пусть и внутри черной краски. Вот и со страхом, и с другими негативными эмоциями та же история, они воспринимаются точнее. Конечно, наш горе-охотник не мог ничего знать ни про какие там импульсы или аналогии с красками. Он просто стоял без движения, пытаясь всеми силами не дать страху вырваться на волю, чтобы его не почувствовало животное. Волк, прячущийся в кустах, тем временем продолжал наблюдение, готовый совершить прыжок. Стоит только ему пожелать, и следа здесь этого странного человечка не останется. Нет, есть он не станет человечну, чтобы там ни думали особо желающие кровавости нервы и умы. Просто припугнет, а дальше страх все сделает за него. Двуногий бросятся на утек, зато сразу всякие молитвы вспомнит, которые даже не учил никогда. Людям ведь доставляет удовольствие вспоминать о Боге только в минуты, когда ситуации выходит из-под их контроля. Пока они способны ею владеть и влиять на нее, их как-то не очень волнует Бог или кто там есть на небе. Но как только случается нечто из ряда вон, тут же почти всякий человек обращается к молитвам, которые, строго говоря, придуманы точно такими же людьми, только вот и те, и другие едва ли лучше друг друга, потому что Хоть ты придумывай молитву сам, хоть заучивай до боку и чужую, от этого смысл не изменится. Двуногие приходят к Богу часто лишь за тем, чтобы сказать, что происходящее с ними сейчас не в их компетенции. Наверняка и этот странный тип сейчас пытается вспомнить нечто вроде «Господи, помилуй!». И если бы только волки умели крепко выражаться, то непременно бы выругались от такого кощунства. Только именно этот волк ошибался, причем так, как никогда прежде в своей жизни. На самом деле человек, которого он так пристально продолжал рассматривать, все еще думая, стоит ли выпрыгнуть и продемонстрировать свой фирменный оскал зубов, с радостью бы бросился обниматься с клыкастом, сдружился бы, чтобы избежать одиночества. Но только вот не решался на столь отчаянный шаг потому что понимал, что его могут погнать сейчас отсюда, причем так ловко, что и опомниться не успеет. Только успел подумать, как в этот самый момент волк решился. Выскочил прямо перед странным незнакомцем, продемонстрировал клыки, это для большей убедительности, что здешняя территория просто так не раздается всяким проходимцам, которые отсюда и туда придумали разгуливать. Он оказался... Очень красивым этот волк. Шерсть густая, на свету переливается, лоснится, тело мощное, стать настоящего альфы. Глаза отвести стоило большого труда. Впрочем, лишние убеждения одиночки не требовались. Он и так знал правила волчьей жизни, согласно которым здесь ему не место. Как-то не приходило в голову, что он вовсе и не волк на самом деле, а потому не обязан прятаться. Можно было просто громко крикнуть и чем-нибудь припугнуть Хвостатого. Но бедняга и сам не понимал, насколько глубоко засели в его мозгу именно повадки волков. Их правила существования, должно быть, как говорят, впитались с молоком матери, а ведь она волчица. Вот он уже готовится уйти, но тут какие-то шорохи заставили обоих встрепенуться. Не сговариваясь, оба существа сообразили, словно почуяли, что эти звуки не предвещают ничего хорошего. Не похожи они были на те, что издают животные, как по команде вместе бросились бежать, причем в одну и ту же сторону. Как уж так совпало, неизвестно, может... Уже даже повадки стали одинаковыми, звериными, В общем-то, попались они тоже как звери. Причем это одинаково справедливо как для волка, так и для человека. Одиночка, встретивший в незнакомой местности волка, неосознанно во время бега следовал за ним. А лучше бы направился в другую сторону, потому что тогда бы его не настигла та же самая пуля, что догнала четвероногого спутника. За волком охотились, а попали сразу и в человека. Ранение пришлось в ногу, так что не оставалось ничего другого, как опуститься на колени, чтобы на четвереньках продолжить спасаться. Да, поза не самая удобная, но если есть к ней навык и определенная доля сноровки, то справиться вполне можно. Правда, в лесу, где земля и коряги, таким образом перемещаться — это по собственной воле причинять себе новые раны, рвать одежду, в общем, усложнять и без того непростое положение. Скорость тоже не та, уступает волчий но вот, кажется, он догоняет волка, догоняет и понимает, что тот убит. В его голове рана от пули, лапы неподвижны, а взгляд остекленел. И хоть видел он смерти волков не единожды, но привыкнуть к подобному так и не смог. Для него потерять волка — это так же больно, как смерть близкого человека. С людьми же наоборот, их гибель особо не трогает, если не считать того отшельника, который приходил сегодня во сне. Неужели он пришел неспроста? а чтобы дать знак, что Азамата, Маугли, дикаря, как его прозвали люди, ждет смерть. В такие предзнаменования он особо не верил, полагаясь больше на приметы природы, но именно сейчас мог признать, что в них, возможно, заложена доля правды. Иначе как объяснить все, что происходит? Правда, объясняй, не объясняй, а погоня не прекращается. Вот уже слышится лай собак, которые скоро будут здесь, а значит, нужно ускориться. Только вот с раной в ноге спасаться от смерти сложно, потому что она бежит в твою сторону гораздо быстрее, ведь у нее нет никаких ран и боли. Лай гончей и шаги охотника слышались все явственнее. Спасавшийся на миг обернулся, чтобы посмотреть в ту сторону, где оставался волк и откуда приближалась опасность. Разочарование – тут же лишило остатков сил. По траве тянулся кровавый след. Ясно, что его теперь найдут очень быстро. Возможно, даже подумают, что он раненый зверь, еще один волк. И говорить-то нет возможности, чтобы объяснить, что ты человек, а не дикарь из леса. Если и двигаться дальше, то нужно попытаться извлечь пулю из ноги, чтобы не мешало, не приносило лишней боли. Чтобы выполнить задуманное, Пополз теперь уже по-пластунски в сторону кустов, которые показались самыми подходящими, с крупной раскидистой листвой, способной скрыть из виду. Только пристроился как можно удобнее и принялся извлекать руками пулю, как услышал позади себя дыхание. Оборачиваться даже не требовалось, чтобы понять, что на уровне плеча сейчас собачья морда. Пес залаял, а спасавшийся сделал последнюю попытку встать, побежать прочь. Боль тут же вонзилась в ногу когтями, зубами, всем своим естеством так сильно, что в глазах потемнело. Крик отчаяния, страха огласил окрестности. Прятаться было бесполезно. Он оказался снова в ловушке. Почти совсем как тогда, во времена волчьей жизни, угодил в капкан. Последним, что успел почувствовать одиночка, был удар по голове, который, впрочем, по силе боли уступал во много раз той, что продолжала пульсировать в ноге. Мелькнула даже мысль о благодарности. Хоть на какое-то время удастся забыть о несчастной ране. Хорошо бы, если насовсем.